Часть 4. 1. Какое-то время по возвращении в Барселону она продолжает пребывать в состоянии лёгкого шока. Её удивляет, что произошедшее на Майорке оставило такой длинный след. Словно бомба, которая взорвалась, не причинив вреда, но тем не менее крепко тебя оглушила. Состоянию шока не мешает Бьятрис вернуться к активной деятельности. Её выбрали в комитет по финансированию подающих надежды молодых музыкантов, она часами не отходит от телефона. А ещё остаётся концертный круг, сокращающийся по мере того, как завсегдатаи стареют или впадают в дряхлость. Томас Люсинский умер. Его жена Эстер собирается переехать к дочери во Францию. Грант, который круг получает от города, вот-вот урежут наполовину. Финансовые трудности. им придётся сократить количество концертов с 10 до 6 в год. По поляку она не скучает ни в коей мере. Он пишет ей, она стирает его письма, не читая.